Глава шестая. Кровавый оскал Микки Мауса. «Папа, теперь ты станешь меньше пить?» «Нет, сынок, теперь ты не поедешь в Диснейленд!» Вот мы и добрались до судьбы героя предыдущей главы. Поездки Стива Мартинеса в городок Анахайм, что в солнечной Калифорнии, где апельсины растут прямо на деревьях. Тут есть некоторые условности. Во-первых, до Калифорнии надо долететь. Но среднего рейса не существует. Допустим, мы уже приехали туда на отдых. Да, и туда разрешается проносить свою еду. Прямо в пакете из пятерочки. Поэтому она тоже не учитывается. То есть в расчетах участвуют только сам Микки Маус и атмосфера праздника. Два детских однодневных билета, два взрослых билета, парковка и ночь в диснеевской гостинице. Цены на 2022 год можно просто взять с сайта, но они меняются от времени года. Причем не очень понятно, когда дороже. Все же летом в Южной Калифорнии жара. Вроде самый пик сезона – это конец августа и начало сентября, когда День труда. Впервые его отметили в 1882 году по инициативе каких-то рыцарей труда, а в 1894 году Конгресс сделал его федеральным праздником. Традиционно он отмечается как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября. Сначала это был уличный парад, после чего устраивали фестиваль для рабочих и их семей. Выступления блогеров были введены позже, а основной упор сделан на гражданское значение праздника. По решению Американской Федерации Труда от 1909 года, в воскресенье, предшествующее Дню Труда, было названо «Трудовым воскресеньем», посвященным духовным и образовательным аспектам трудового движения. То есть у нас субботник, а у них воскресник. А смысл тот же. В брошюре Министерства труда США говорится, этот праздник родился в результате движения американских трудящихся. Он стал общенациональным, потому что страна считает должным с благодарностью отметить вклад, который трудящиеся внесли и продолжают вносить в ту мощь богатство и благосостояние, которая стало достоянием нашего народа. Задвинули прям как Брежнев. Этакий американский первомай, но в сентябре. Вернемся в реальность. Цены 1960 -го года ребята нашли в старых газетах. К тому же есть люди, которые коллекционируют билеты. Фотки всегда можно найти на ebay в разделе товаров для фриков. Надо учесть, что в 1960 году входной билет не давал права катания на каруселях. Их надо было оплачивать отдельно. Интересно, что детский билет сейчас по стоимости почти не отличается от взрослого. А 60 лет назад разница была очень существенная. Раньше вход для взрослого стоил 1 доллар 60 центов, а аттракционы еще 4 доллара. Для детей от 3 до 11 лет входной билет стоил 60 центов, а карусели 2 доллара 95 центов. С поправкой на инфляцию сейчас билеты стоили бы 55 долларов на взрослого. и 35 долларов на ребенка. Но погодите, сегодня цены совершенно другие. Взрослый 149 баксов, и ребенок 141 доллар. Ночь в гостинице стоила 18 долларов. Это 178 долларов с учетом инфляции. А сейчас придется выложить почти 450 долларов. Как и в случае с бейсболом, основной удар наносит парковка. Она стоила всего 25 центов. то есть 2 доллара 50 центов на нынешние деньги. Но сейчас-то она стоит 30 баксов. Подорожание на 12 тысяч процентов. В 13,5 раз сильнее инфляции. Интересно, что парковка называется Микки и его друзья. Строительство ее стоило 108 миллионов долларов и было субсидировано провинцией Анахайм. Сейчас вместо аренды Диснейленд платит только купоны по облигациям, а аренда парковки стоит Диснею Один доллар в год. Если бы Уолт был жив, он бы, наверное, вздрогнул от подобных расценок. Для среднего класса это уже труднодостижимое развлечение. Об этом писала газета Washington Post еще в 2015 году. Да, если взглянуть строго, парк сегодня круче, чем 60 лет назад. Когда он открывался, там было меньше 20 аттракционов. Сейчас их 53. На управление тоже тратятся колоссальные средства. Оборудование осматривают, каждый день красят траву, устраивают парады, выгуливают ростовых кукол, производят невероятную кучу сувениров, кренделей и мармелада. Но и посещаемость парка увеличилась за эти несколько десятилетий в три раза. Сейчас там ежегодно тратят денежки 18 миллионов китайцев. Шучу. Просто людей. Для парка, который в виде субсидий получил полмиллиарда долларов, Можно было бы ожидать чуть большей дружелюбности к родительскому кошельку, не правда ли? Сколько же нужно работать, чтобы посетить это волшебное место? Если взять стандартную 40-часовую неделю и 2080 рабочих часов в год, медианный семейный доход в 1960 году составлял 5620 долларов или примерно 2 доллара 70 центов в час. Сейчас медианный доход семьи в 84 тысячи долларов даст нам 40 долларов 38 центов в час. Насколько больше придется поработать средней современной паре? Зарплаты заметно выросли, а что толку? Мы сделаем Анахайм чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование, а также создадим условия для притока инвестиций. В город. Да, для похода в кино работать нужно всего на 22% больше. Вроде не так уж страшно. Но если у вас есть дети, 20-30% дополнительного времени в офисе как раз лишат вас возможности проводить с ними время. А если вы грузчик в магните? Надо учесть, что в среднем американцы находятся за рулем 6% времени бодрствования и пребывают в дороге примерно 1 час. Но эти цифры могут быть и выше, если человек живет далеко от работы, или в его городе затеют какой-нибудь ремонт моста. У тех, кто получает минимальную зарплату, шансов накопить на Диснейленд вообще нет. В 1960 году американский мрот был 1 доллар в час. Если добавить инфляцию, получится 9 долларов 88 центов. А сейчас минималка 7 долларов 25 центов. Больше доллара, конечно. Но не больше того доллара. Несколько десятилетий назад даже минимальной зарплаты хватило бы на традиционные семейные развлечения. Сейчас даже двое, получающих минимальную оплату родителей, должны горбатиться в 3-4 раза больше, чем такие же неудачники в 1960 году. Целых две недели на заводе за один день в Диснейленде. Около 75% американцев чувствуют себя подавленными из-за бесконечной череды кризисов, рассказал в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфолд, сославшись на опросы Американской психологической ассоциации. Журналист, несмотря на шутки и пародии в ходе передачи, обратил внимание на важную проблему. Когда вокруг много людей на взводе, некоторые из них в любой момент готовы начать драку или схватиться за оружие. Исследования у психологической ассоциации Америки действительно интересное Один из свежих опросов провели в марте 2022 года. Цифры показывают, какой процент респондентов чем обеспокоен. Как ни странно, только 69% опрошенных боялись ядерной войны. 80% тревожились из-за обострения отношений с Россией. А 84% признались, что не могли спокойно смотреть на конфликт между Россией и Украиной. Но что интересно в контексте нашей темы? Самая большая цифра в исследовании 87%. Именно столько опрошенных американцев подавлены ростом цен на товары повседневного спроса. И стольких же угнетает череда кризисов, без передышки накрывающих страну. Перефразирую. Только 13% американцев не чувствуют подавленности из-за роста цен на повседневные товары. И это в сильнейшей мировой экономике. Впрочем, команда канадцев решила копнуть поглубже и посмотреть, кто же эти самые американцы, фрустрирующие из-за цен в файв за углом. Сюрприз-сюрприз! Ими оказались те самые белые работяги без высшего образования и с доходом менее 200 тысяч долларов в год. Притом это умозаключение не сферический конь в вакууме. Стресс напрямую связан с ухудшением здоровья, о чем мы подробно поговорим в следующих частях. Прибавим к этому неподъемность страховки для WWC и жуткое время ожидания записи к терапевту от 27 дней в среднем по Восточным Штатам до 49 в Портленде. А вы как думали? Будто битва бабок с одной стороны, и я ж мать я только спросить с другой в коридоре поликлиники исключительно наше национальное развлечение? Вот и остается честному трудяге ждать, пока само не пройдет. А не прошло, ехать в ИАР. По-нашему, это приемное отделение скорой помощи, где стоимость лечения может в 12 раз превышать таковое в рамках планового приема. Вопрос знатокам. Пора ли заносить WWC в красную книгу? Или пока подождем? Можно с уверенностью сказать, события последних лет послужили триггером, усложнив и без того тяжелую жизнь Стива Мартинеса. Будем надеяться, что ему все-таки удастся свозить семью в Диснейленд. или нет. Пожалуй, не будем. Что у нас получается? Экраны стали ярче, хот-доги вкуснее, карусели выше, но все это стало менее доступным для обычного работяги? Верно. И семейный досуг лишь вершина айсберга. Посмотрим, что там стучится дна. Например, на машину. Надо же на чем-то добираться до бейсбольного стадиона. Марк Перри, автор известного «По ту сторону океана» экономического блога, заморочился и посчитал, сколько недель требовалось семье для покупки медианной новой машины тогда и сейчас. В 1995 году двум взрослым людям нужно было провести на работе больше 30 недель. В 2009 только 22 недели. Сумрачные британские продажники пошли дальше и выяснили, что в 1959 году семье требовалось 3 Три Карл годовые зарплаты, чтобы купить простой и доступный мини-купер. А теперь на него хватает получки за неполные 11 месяцев. Выходит, что мечта на четырех колесах стала доступнее для филолога за кассой британского «Вкусные точка». Короткий ответ – да. Только вот миник для британцев – то же, что для нас «Жигули». Простите, «Лада». Своё надёжное простое. Хочешь приблизиться к среднему классу и реветь движком Мустанга или Мерседес Е-класс, изволь поработать подольше. С самолетами все еще интереснее. авиаперелёты которые в середине прошлого века были привилегией, а не средством доставки задницы из пункта А в пункт Б, стали гораздо доступнее. В 1980 году два американца из трех ни разу в жизни не поднимались на борт самолета из-за конской цены. а в СССР для хорошего шахтера слетать из Кемерово в Москву на праздники было скорее нормой. К концу 2010-х минимум половина жителей летала туда и обратно не реже раза в год. Цена упала на треть. А что с аквадискотекой? Позволить себе небольшую лодку для прогулок в море стало проще. С учетом инфляции цена упала на ту же треть. Кстати, если денег на лодку нет, а почувствовать себя моряком хочется, устраивайтесь в ВМФ Парагвая. станете офицером в стране, не имеющей выхода к морю. Острое ощущение шлепания крокодилов веслом включено в жалование. Ладно, пошутили. Нет, пора и перекусить. Что там у нас по этой части? С одной стороны, средний работяга за часовую зарплату может купить в три раза больше яиц, стейк тяжелее в два раза и пачку беконов в полтора раза больше, чем его дед. С другой стороны, выгулять бабушку в ресторан стоило всего в полтора раза дороже, чем поужинать дома при свечах. Теперь выгул девушки вместо с маленькими порциями и большими тарелками стоит в четыре раза дороже похода в супермаркет. Интересный калейдоскоп получается. Да, некоторые атрибуты среднего класса стали доступнее. Но налицо вилка потребления. Купить машину или билет на самолет стало проще, чем 60 лет назад. А вот приобрести символ среднего класса или позволить себе отдых стало труднее. Что в целом по больнице? Если вы инопланетянин, и на планете Земля для вас видна только одна страна – США, то все плохо. По сравнению с 1970 годом средний класс стал зарабатывать в полтора раза больше, но самого среднего класса стало меньше. Пусть по опросам 9 из 10 американцев считает себя теми самыми добившимися американской мечты работягами, В реальности же только шесть из десяти бумеров принадлежали к середнячкам, а в наше время к нему можно отнести от силы половину населения. Причина – неравномерное распределение доходов и рост расходов. В середине прошлого века рабочие забирали себе две трети пирога общих доходов в стране. Теперь же – 42%. Зарабатывать водопроводчики и учителя стали больше, но вот их образованные соседи по спальному району – еще больше. Даже без демонстративного потребления приходится несладко А добавьте запрет на Инстаграм, и денег на настоящее мясо совсем не останется. Еще одна тема, по которой мы прошлись лишь вскользь – допы и бизнес-модели. В середине прошлого века производство и продажи строились максимально прямолинейно. Есть товар, есть неудовлетворенный спрос, надо поменять товар на гешефт и уехать пропивать деньги в Геленджик. Как получить больше гешефта? Сделать товар быстрее, красивее и ярче, чем у конкурента. А как получить больше прибыли в 2020-х? Стать сервисной компанией. С чем у вас, например, ассоциируется Отис? С лифтами в многоэтажках или эскалаторами в Лужковском ТЦ? Маржа этой компании с обслуживания проданного оборудования в два с лишним раза больше, чем с продаж. Основная причина, по которой компании-поставщики выбирают сервисную облачную модель, не маржа, а предсказуемость потока выручки. Это особенно характерно для IT-мира, где маржинальность лицензии на софт, грубо говоря, бесконечна, потому что разработка ведется на кэшфлоу, обеспечиваемой подпиской на поддержку. С какой бы маржой Otis не продала свой лифт, следующий лифт тому же клиенту она продаст, грубо говоря, через 20 лет. А может и никогда. продавая же сервис лифтинга, Компания имеет постоянный кэшфлоу все эти 20 лет. И соскочить с него очень сложно. Как можно оставить дом без лифта на переходный период? Высокомаржинальный сервис возможен в розничном бизнесе, так как люди не всегда могут и хотят считать ТСО для себя. Отсюда возникают дешевые принтеры с дорогущими картриджами. На корпоративном рынке люди, как правило, умеют считать ТСО гораздо лучше, поэтому продать высокомаржинальный сервис в реальности очень сложно. Нужна очень мощная машина продаж, которая будет убеждать клиентов, что сервис выгоден, невзирая на маржу поставщика. Сервисная модель имеет очевидные преимущества для среднего и малого бизнеса, которые не могут позволить себе держать специализированные подразделения. Крупному бизнесу, например, московскому метро, выгоднее держать свою эскалаторную службу и не платить эту маржу поставщику. У сервисной модели есть интересная обратная сторона, на которую не принято обращать внимание Если по каким-то причинам ошибиться в расчете экономики и маржа окажется отрицательной, то эта мощная машина-продаж из ракеты, уносящей вас в космос, превратится в экскаватор, зарывающий ваш бизнес. Олег косовский преподаватель, директор консалтинговой компании. Автодилеры получают 10-15% с проданной машины. в то время как на дополнительном оборудовании и хитроумных видах страховки делают до 500% прибыли. А про жадин из гейм-дева, где сверкающие виртуальные коробки с картинкой на оружие стоят едва ли не больше, чем сама игра, можно и не рассказывать. Можно взять вполне конкретный пример, а именно Electronic Arts с их серией игр FIFA. FIFA 20? Платная игра, которая в момент релиза стоила 60 долларов в зависимости от платформы и региона игрока. В игре есть режим, где можно покупать лутбоксы, чтобы собирать более сильных или известных футболистов и прокачивать их. Этот режим принес больше четверти доходов Electronic Arts за 2020 финансовый год. 1,62 миллиарда долларов из 5,62 миллиардов долларов. Из-за хищнического отношения к игрокам С компанией судятся целые страны и иногда даже проигрывают, хотя чаще принимают жесткие ограничительные законы, которые влияют на всю индустрию. Я работаю на бесплатных мобильных играх. Тут случаются очень веселые истории про суперплатящих игроков, которые могут в одиночку оставить в игре несколько сотен тысяч долларов. Лично наблюдал за одним корейцем, который заплатил более 300 тысяч долларов и превысил нам Инт в одной из внутриигровых валют. но большего рассказать не могу из-за NDA. Александр Коптяев, геймдизайнер. Сервитизация экономики — совсем другая история. Про нее можно написать отдельную книгу. Реальность движется к тому, что все в этом мире будет по подписке. Многие уже платят таким образом за еду. Я уже не говорю про музыку и фильмы. Когда я переехал в Европу в 2019 году, то тут уже не сервисная модель была скорее исключением. Я помню, как в годы с 2008 по 2012 большинство CIO в больших российских компаниях больше предпочитали Кейпексы, нежели Оупексы. Как я это понимал? Дело в том, что как подрядчику мне было гораздо проще продать крупное внедрение разработку чего-либо, но всегда было крайне сложно продавать поддержку. Доходило даже до того, что в контракт на внедрение, который проходил по статье капитальных затрат, мы включали стоимость поддержки на год после запуска. Облака и подписки уже были и в то время, и как раз к 2014-му начало меняться сознание. Но даже некоторые стартапы, которые мне попадались, все еще пытались продавать облачный софт не в формате подписки, а в формате разового платежа за лицензию, что было, конечно, очень странно. Где-то с 2016 я начал наблюдать какой-то невероятный по скорости переход на сервисную модель оплаты и потребления в корпоративном секторе. Следом пошел и сектор B2C. Одним из очень интересных сдвигов было то, что по сервисной модели стали поставлять программно-аппаратные комплексы, ПАК. Например, в 2017 году компания Teradata, предоставляющая решения в области аналитики, сбор, хранение, обработка данных, Data Mining и Machine Learning, имела мощнейшие решения, которые были построены как раз в виде ПАК. То есть это не просто софт, но еще и железо, под которое этот софт заточен. Так они запустили лицензирование паков по подписке. Тогда это взрывало мозг, но это был общий тренд. Сейчас и в Европе, и в США большинство продаж софта идет по сервисной модели. Довольно много внедрений происходит в формате фиксированной команды и бюджета, а вот сроки и результаты приблизительные. Платежи ежемесячные на основании выработки. Time and material. При этом инкременты очень частые, То есть что-то выпускать надо каждый месяц-два, но никто не знает, что в точности должно быть через год. Есть только направление. Раньше же чаще работала модель прайс при которой платежи делаются не каждый месяц, а по мере достижения оговоренных заранее результатов. Иннокентий Татсюра, совладелец международного IT-интегратора. Что говорит нам Организация экономического сотрудничества и развития, сравнивая 1995 и 2015. За два десятилетия доход среднего класса определенно вырос, но рост цен на недвигу и образование сделал этим доходом чик-чирык. Да, потребные шмотки, еда из супермаркета и поход в детский мир за китайской пластмассой стали дешевле. Но в сумме расходы растут быстрее доходов, что заставляет средний класс дико ерзать от ощущения стагнации и недоступности светлого будущего. Средняя температура по больнице не отражает некоторых забавных исключений. Например, в Израиле за последние годы цена жизни среднего класса стала не настолько высокой, как в Британии. А средний класс Люксембурга вообще купается в шоколаде. Видимо, бельгийском. Там тоже есть такая провинция. Более того, если посмотреть на расслоение в англоязычных странах и континентальной Европе, тренды будут прямо противоположные. Но это тема для отдельного разговора. Реальность такова, что сегодняшние медианные 40 долларов в час не оставляют американцам шансов вести такую же веселую жизнь, как раньше. Семья с двумя детьми четверть всего дохода тратит только на спиногрызов. Это еще никто не учитывал в расчетах 9-процентную инфляцию 2022 года. А Стивен Мартинес и многие другие в очередной раз узнают, что такое волшебство капиталиста Диснея. Это когда в обмен на встречу с прекрасным принцем У тебя отбирают голос. А мы что? Мы другого и не ждали. Твердо и четко. Вопрос, как они до этого докатились? Давайте раскапывать. Снова. Но на этот раз мы копнем чуть глубже. И чего? Мы не осознаем, что живем как в сказке. Всего сто лет назад вода и электричество в доме были чудом, не говоря уже о посудомойках, стиралках, телевизорах и интернете, лекарствах, транспорте и отпуске. Только вот сказка вместо аромата Ариэль – это не только порошок, но и фольклор – больше отдает зеленым слоником Вторая мировая война устроила знатную встряску обществу не только в социальном плане. Были созданы ООН и Совет Европы, отбитым потомкам самураев запретили когда-либо иметь армию. но и в экономическом. Разница в доходах сильно снизилась, а экономика постепенно перешла от индустриальной к экономике услуг. По ту сторону океана высшее образование и пенсия стали нормой. Коэффициент Джинни был небольшим. Коэффициент Джинни – показатель расслоения. 0 у всех поровну, один – все в руках одного человека. Надо разделять индекс по доходам и по богатству. В Швеции доходы распределяются достаточно ровно, но всего 5% шведов владеют семью-десятью семью процентами всех акций. Одинаковый Джини у соседей не означает, что люди живут в одинаково справедливых государствах. Для американцев доходы после налогов с 1979 года росли неравномерно. равномерно. Для 1% самых богатых граждан рост составил без малого 226%. А для следующих 19% Доходы выросли в два с половиной раза скромнее. В 1950-х люди богатели равномерно, почти как в социалистическом СССР, только с машинами и личными домами в пригороде. Но отбросившая хвост ящерица всегда старается вырастить новый, даже если эта ящерица похожа на человека. С середины 1980-х годов расслоение стало нарастать, как в зарплатах между директорами и рядовыми сотрудниками, так и между отраслями. Финансисты, юристы и разработчики софта стали зарабатывать в разы больше электриков и шоферов. В 1960-х малый бизнес оставался малым, а в 90-х появились стартапы, растущие невероятными темпами. Изменились ожидания людей, их стало невозможно держать в узде. Понты сделали свое дело. Люди стали несчастнее. Средний класс с охотой инвестировал бы в небольшие предприятия, которые не обращаются на бирже но среднему классу не достанется прибыль, в которой он мог бы поучаствовать в качестве клиента. Ему дают зайти в бизнес только на IPO, когда рептилоиды уже забрали потенциал роста компании. Экономисты выделяют три фактора. Рост цен на недвижимость, рост рынка ценных бумаг и налоги. На деле факторов больше, и все они связаны. Неравенство – главный фактор, заставляющий людей искать все более продуктивные способы делать свою работу. Уровень НДФЛ в 91% может шокировать. Но в 1950-х так и было, а общая налоговая нагрузка держалась в районе 50%. С текущими 30-70% это не сравнить. Но самые богатые фактически платят 27% с доходов. Они умеют их скрывать. Корпоративные налоги тоже были выше. В 50-е-60-е годы ставка была около 50%. В 1993 году Клинтон поднял налоги на богатых до 39,6%. Консерваторы предсказывали кризис, но ВВП рос 32 квартала подряд, а Буш-младший снизил налоги на дивиденды и прирост капитала, основную часть дохода ультрабогатых, и получил кризис. В 1960-е профсоюзы были сильны, а зарплаты росли не только у топ-менеджеров. Доход распределялся более справедливо. Сейчас от роста производительности выигрывают акционеры. Но управленцы богатеют и при отсутствии роста, получая премии и золотые парашюты. А простые работяги теряли работу, самоуважение и статус кормильца в глазах жены. А вместе с ним и доступ к стандартным развлечениям. В 1950-е и 1960-е, золотой век американского капитализма, семейные выезды были доступны большинству. Медианный работник мог позволить себе новый дом, новую машину и Диснейленд. Но отпуск стал в 2-3 раза дороже. Это уже с учетом инфляции. Медианный доход семьи в 1960 году составлял 2 доллара 70 центов в час. Сейчас 40 долларов 38 центов. Зарплаты выросли, но для похода в кино работать нужно на 22% больше. У тех, кто получает минимальную зарплату, шансов накопить на Диснейленд уже нет. Даже двое родителей, получающих минимальную зарплату, должны работать в три раза больше, чем в 1960 году, а 87% американцев подавлены ростом цен. Что же полезного мы можем вынести из экономической истории США? Очередной виток эволюции рептилоидов произошел в Соединенных и Нерушимых не просто так. Во-первых, там была разрешена частная собственность. Во-вторых, В определенный момент государство отпустило в вожжи построения социализма и разрешило строить весьма дикий капитализм. Аналогичная ситуация произошла и в Китае, когда мудрые вожди партии перестали строить коммунистическое будущее. На деле, ведь на словах оно вполне себе осталось. И в России после того, как Борис Ледовласый на всю страну объявил «Галя, у нас отмена» Маркса. Именно эта переломная точка, когда ручеек денег перенаправляется из карманов простого работяги в карман непростой ящерки, становится отправной. Провернуть такой фокус в странах с давно сложившимся капитализмом на порядок сложнее, ибо место под солнцем плотно занято. Так что если Ким Чен Ын или Николас Мадуро скажут «Я устал, я ухожу», вы знаете, куда покупать билеты. Но если ждать этого счастливого дня не хочется, придется крутиться там, где мы есть. А Стивена Мартинеса, конечно, жалко. Но не так сильно, как Ваню Петрова. Высокое расслоение мешает развитию. Средний класс тратит основную часть дохода, вызывая экономический рост. А триклдаун экономика для роста не годится. Яркие представители – Россия, постсоветские республики и страны с олигархическими режимами. Олигарх содержит прислугу, family офис пользуется услугами с высокой добавленной стоимостью. Он покупает самолеты, яхты, дома, а их нужно проектировать, производить, обслуживать, и все эти траты перетекают в экономику. Но траты богачей утекают в те страны, где предсказуемые государственные институты и технологии. Ностальгия по 50-м происходит из-за того, что ожидания растут быстрее расходов. Причины в высокой инфляции, отвязки от золота и глобализации. Шикарная жизнь богатеев раздувает ожидания всех остальных. За Трампа проголосовал WWC – White Working Class – белые работяги. Они не любят начальников, но восхищаются богачами. Те, кому удалось закончить институт, знают, что рабочие больше всего не любят пафосных юнцов. Синие воротнички считают врачей шарлатанами, юристов занудами, профессоров проходимцами. Богатый человек для WWC – тот, кто много работал и заработал. Работяги думают, чтобы получать больше денег, нужно просто больше работать. Мечта у рабочего жить в том же самом месте, с теми же самыми друзьями, только с иным количеством денег, чтобы иметь возможность не выполнять дурацкие распоряжения. Рабочему нужна стабильная работа с хорошей зарплатой, которая когда-то позволяла жить человеческой жизнью. Но шахты и заводы закрывались и переезжали из-за глобализации международного разделения труда. Семьи легко врывались в средний класс и получали свой шанс достичь американской мечты. В 1960-е годы работа водителя школьного автобуса Столивара или Шахтера считалась вполне достойной. Но доля занятых в промышленности сокращалась, а в сфере услуг росла. Американские производители начали проигрывать японцам. Нарастал торговый дефицит. Перед американскими промышленниками встал выбор – платить достойные зарплаты и договариваться с профсоюзами? когда в Китае рабочий шил кроссовки за плошку риса. Сначала в Поднебесную начали перетекать самые простые мануфактуры, но китайцы ухватились за новые финансовые потоки и многому научились. За 62 года инфляция в США составила 890%. Если это кажется страшной цифрой, вспомним про деноминации рубля. В 1961 году в 10 раз и в 1998 году в 1000 раз. Нынешний рубль должен быть в 10 тысяч раз крепче того из 1960 -го. Тот доллар — это сейчас 9 долларов 88 центов. Основной удар по бюджету семьи нанесла парковка. Сегодняшняя средняя цена в 17 долларов показывает рост на 6 616 процентов. В 7,5 раз сильнее инфляции. Отчасти это можно объяснить ростом цены на землю. А может быть, бюджеты фильмов были меньше и условия показа кинолент были выгоднее. В больших сетях типа AMC и Cinemark доп. услуги приносят порядка 30% выручки, но до 50% прибыли. Самым популярным досуговым мероприятием для американцев стало посещение библиотеки, потому что это бесплатно, как и Wi-Fi, книги, игры и детские мероприятия. Поэтому там чаще всего бывают малообеспеченные американцы. У тех, кто получает минимальную зарплату, шансов накопить на Диснейленд уже нет. Даже двое родителей, получающих минимальную зарплату, должны работать в три раза больше, чем в 1960 году. А 87% американцев подавлены ростом цен. С одной стороны, средний работяга за часовую зарплату может купить в три раза больше яиц и стейк в два раза тяжелее, чем его дед. С другой, поход в ресторан стоит в четыре раза дороже похода в супермаркет. А было в полтора. Хотя есть нюансы. В 1995 году... Для покупки новой машины двум взрослым людям нужно было провести на работе 30 с половиной недель. В 2009 только 22. Авиаперелеты стали доступнее, а позволить себе отдых стало труднее. Ширпотребные шмотки, еда из супермаркета и поход в детский мир стали дешевле. Но в сумме расходы растут быстрее доходов. Сегодняшние медианные 40 долларов в час не оставляют американцам шансов вести такую жизнь, как раньше. Средний класс стал зарабатывать больше. но самого среднего класса стало меньше. Раньше середнячки забирали себе две трети пирога общих доходов в стране. Теперь же всего 42%.